Глава 22 На следующее утро я проснулся от шума за окном. Обычно я просыпаюсь рано, но вчера вечером я здорово перебрал. Единственным крепким напитком в салуне, кроме водянистого домашнего пива, оказался дерьмовый самогон. Я пил его как лекарство зажмурившись, опрокидывал в себя стакан за стаканом. Мне надо было обрести утраченную связь с реальностью и успокоиться. Да и чего греха таить, зверски хотелось напиться. Что я с успехом и проделал. Теперь у меня немилосердно болела голова. Все прочие признаки похмелья тоже были на налицо. Не стану перечислять все эти малоприятные подробности. Кто знает об этом, тот меня поймет и так. А счастливчикам, никогда не просыпавшимся утром в таком состоянии, не стоит портить их радужное восприятие жизни. Проклиная все на свете, я добрался до кухни и насильно влил в себя два больших стакана воды. Потом залез под холодный душ. В результате минут через 10 я уже был в состоянии воспринимать окружающее и адекватно реагировать на внешние раздражители. Я быстро оделся и вышел на улицу. Поселок бурлил, как муравейник. На площади перед церковью собрались все жители поселка. Протиснувшись через толпу, я увидел, что в центре площади отчужденно стоят два десятка людей, коренным образом отличавшихся от островитян. Они были одеты, как жители города. Возле каждого стоял чемодан или два. Я понял, что это новоприбывшие. Их легко было отличить от поселенцев, даже не по чемоданам и одежде. Главное отличие было в выражении лиц. В глазах новичков стояло неимоверное удивление, смешанное с растерянностью и испугом. Я хорошо знал это чувство, я только вчера сам пережил нечто похожее. Знал я и другое, через некоторое время эти чувства исчезнут, и их место в глазах новичков займет глубокая, неизбывная тоска. Сколько времени пройдет, пока они смогут изжить ее и смириться со своим положением вечных арестантов будет зависеть от многих причин. Жители острова и, прежде всего, отец Евлампий приложат максимум стараний, чтобы помочь бедолагам, но, прежде всего, это будет зависеть от них самих. Самые сильные, как ни странно это звучит, в таких условиях смиряются первыми. Они быстрее умеют приспособиться к изменившейся ситуации и начать свою жизнь по-новому. Именно таких людей и отбирают психологи, Проверяющие кандидатов на иммиграцию с Диметры. Психологические осмотры являются неотъемлемой частью процедуры оформления вылета с Диметры. Разрешения получили именно такие сильные личности, способные справляться с изменившейся обстановкой и готовые начать жизнь с нуля. Психологи работали добросовестно, хотя и не подозревали, что на самом деле отбирают арестантов в самую подлую тюрьму из всех, о которых я слышал. Вот и на этот раз психологи отлично справились со своей задачей. Никто из новичков не поддался неконтролируемому всплеску эмоций, никто не вопил проклятия и не бился в истерике. Они были ошеломлены и подавлены случившимся, но даже теперь... В первые минуты пребывания на острове старались оглядеться и понять, что следует предпринять и как жить дальше. Внезапно, среди десятков лиц, маячивших передо мной, я разглядел одно знакомое. Сердце гулка бухнуло в груди и внезапно остановилось, провалившись куда-то в район желудка. Потом вернулась обратно и бешено заколотилась, словно хотела вырваться из тесной грудной клетки. Когда я все же утихомирил его, то с удивлением обнаружил, что больше не вижу вокруг никого, кроме одного единственного лица, одной единственной пары глаз.